Глава 10. Как Привалов не откладывал своего визита к Ляховскому, ехать было все-таки нужно. И в одно прекрасное утро он отправился к Половодову, чтобы вместе с ним ехать к Ляховскому. Половодова не было дома, и Привалов хотел вернуться домой с спокойной совестью, что на этот раз уж не он виноват. — Сергей Александрович, куда же вы так бежите? — окликнул его голос Антониды Ивановны. — Александр Павлович сейчас должен вернуться. Антонида Ивановна стояла в дверях гостиной в голубом пеньюаре со множеством прошивок, кружев и бантиков. Длинные русые волосы были ловко собраны в домашнюю прическу. На шее блестела аметистовая нитка. Антонида Ивановна улыбалась и слегка щурила глаза, как это делают театральные инженеры. «Вы, вероятно, испугались перспективы провести со мной скучных полчаса. Теперь вы искупите свою вину и неделикатность тем, что проскучаете со мной целый час. Да-да, Александр просил сейчас же известить его, как вы приедете. Он теперь в своем банке, а я...» Нарочно пошлю за ним через час. Что, испугались?» Антонида Ивановна весело засмеялась и провела Привалова в маленькую голубую гостиную в неизменном русском вкусе. Когда проходили по залу, Привалов заметил открытое фортепиано и спросил. «Я, кажется, помешал вам, Антонида Ивановна?» «Нет, это пустяки, я совсем не умею играть. Вот, садитесь сюда». Указала она кресло рядом с своим. «Рассказывайте, как проводите время. Ах да, я третьего дня, кажется, встретила вас на улице, а вы сделали вид, что не узнали меня и даже отвернулись в другую сторону. Если вы будете оправдываться близорукостью, это будет грешно с вашей стороны». «Помилуйте, Антонида Ивановна!» Мог только проговорить Привалов. Пораженный необыкновенной любезностью хозяйки. Я хорошо помню улицу, по которой действительно проходил третьего дня. Но вашего экипажа я не заметил. Вы ошиблись. Нет, не ошиблась. По крайней мере, назовите мне улицу, на которой вы меня встретили. Ах, какой хитрый! Кокетливо проговорила Половодова, хлопая по ручке кресла. Вы хотите поймать меня и обличить в выдумке? Нет, успокойтесь. Я встретила вас в конце Нагорной улицы, когда вы подходили к дому Бахаревых. Я, конечно, понимаю, что ваша голова была слишком занята, чтобы смотреть по сторонам. Именно? Нет, это я так болтаю, Сергей Александрович. Третьего дня у меня болели зубы, и я совсем не выходила из дому. В этой болтовне незаметно пролетел целый час. Привалов заразился веселым настроением хозяйки и смеялся над теми милыми пустяками, которые говорят в таких хорошеньких гостиных. Антонида Ивановна принесла альбом, чтобы показать карточку Зоси Ляховской. В момент рассматривания альбома, когда Привалов напрасно старался придумать Что-нибудь непременно остроумное относительно карточки Зоси Леховской, в гостиной послышались громкие шаги Половодова, и Антонида Ивановна немного отодвинулась от своего гостя. Это мой узник, объяснила Антонида Ивановна мужу, показывая глазами на Привалова. «Представь себе, когда Сергей Александрович узнал, что тебя нет дома, он хотел сей час же незаметным образом скрыться. В наказание я заставила его проскучать целый час в моем обществе». «Ваше положение действительно было критическое», – весело проговорил Половодов, целуя жену в лоб. «Я не желал бы быть на вашем месте». «Нет, я с большим удовольствием провел время». — уверял Привалов. «Чтобы хоть чем-нибудь утешить Сергея Александровича, я показала ему карточку мадмуазель Лиховской», — объясняла Антонида Ивановна, блестя глазами. «И отлично!» — соглашался Половодов. «Теперь нам останется только перейти, то есть, вернее сказать, переехать от фотографии к оригиналу. Тонечка, ты извини нас с Сергеем Александровичем, мы сейчас отправляемся к Лиховскому». — Знаю, знаю. — А ведь я думал, что вы уже были у Люховского, говорил Половодов на дороге к Передней. — Помилуйте, сколько времени прошло, а вы все не едете. Хотел сегодня сам ехать к вам. — Ах, какой ты, Александр, недогадливый, — лукаво говорила Антонида Ивановна. — Сергей Александрович был занят все время. Половодов прикинулся, что не понимает намека а Привалов испытывал какое-то глупо-приятное чувство. На пороге Половодов еще раз поцеловал жену, и эта картина семейного счастья могла тронуть даже каменное сердце. Никто бы, конечно, не подумал, что такой поцелуй являлся только одной нотой в той пьесе, которая разыгрывалась с счастливыми супругами. Нужно заметить, что пьеса не была каким-нибудь грубым заговором, а просто после известной уже читателям утренней сцены между супругами последовало молчаливое соглашение. И странная вещь после своего визита к маман, которая, конечно, с истинно светским тактом открыла глаза недоумевавшей дочери, Антонида Ивановна как будто почувствовала большее уважение к мужу, потому что и в ее жизни явился хоть какой-нибудь интерес.